Глава пятнадцатая. Всего через неделю новоявленный шэр Говард Грин стал своим человеком в кругах, близких к леди Спенсер, а тем самым к Черчиллю, на данный момент отстраненному от всех военных и морских постов министру колоний, но отнюдь не потерявшему амбиций и явно претендующему на большее, что следовало из его активного участия в авантюре Сиднея Рейли. Что же, в случае хорошего поведения можно пообещать ему и премьерство. Так Шульгин и сказал Джорджу Керри, который, в отличие от знакомого ему солидного, слегка располневшего мужчины, оказался типичным чиновником-щеголем лет тридцати с модными тогда усами-щеточкой. Сильвия, представляя их друг другу, достаточно жестко дала понять Джорджу, что он поступает в полное, ничем не ограниченное подчинение сэру Говарду. тут кивнул на Бриолениной с идеальным пробором головой, выражая полное согласие. Да иное было бы и немыслимо среди отборной агреанской агентуры. Только изложите мне круг задач, которые мне предстоит выполнять, сэр Говард или, на первый случай, конкретные инструкции и форму наших взаимоотношений. Непременно, мистер Кэрри, в самое ближайшее время. А пока договоримся лишь о способах связи. Они будут достаточно просты, но, надеюсь, вполне надежны. В несколько следующих дней Шульгин познакомился и с солидными национально ориентированными финансистами, с редактором журнала «Панч», который был признанным делателем, а равное сокрушителем карьер и репутаций. А к началу следующего уикенда был даже приглашен на загородную виллу к принцу Уэльскому. Все происходило по обычной схеме, хорошо отлаженной Сильвией за последние полсотни лет. Никто даже не удивлялся появлению рядом с ней очередного представительного мужчины, как всегда весьма богатого и с достойной родосуной. Понятная слабость красивые вдовы, никого не шокирующая, поскольку правила приличия соблюдались неукоснительно. Пожалуй, ее официальное замужество задело бы британский истеблишмент гораздо больше, поскольку сейчас любой амбициозный аристократ мог хотя бы в мечтах представлять себя в роли ее фаворита. А многие не только в мечтах. Так что леди Спенсер с ее очередным чичезбеем была традиционна и вполне комильфо. Шульгина же его роль тем более не тяготила. Чего бы еще желать провинциалу, пусть даже облеченному рыцарским званием, впервые принятому в высшем свете митрополией. Мало того, так удачно сложилось, что за бриджем, в который он играть почти что и не умел, и проиграл, ко всеобщему удовольствию, почти 300 фунтов, Шульгин был представлен буквально вчера назначенному новому губернатору Новой Зеландии, лорду Бонарлоу. Теперь, значит, по возвращении на родину проблем у него не будет никаких. Впервые прибывший к месту службы администратор, на кого и сможет опереться, как ни на человека безупречной репутации, аборигена, одновременно вхожего в королевский дом. Лорд Боннерлоу вдобавок оказался милейшим человеком. Харистоматийный британский аристократ, 50 лет от роду, но выглядящий максимум на 45. Он с удовольствием сыграл Шульгиным партию в карамболь и проиграл ее с сухим счетом. Потом они выпили по этому поводу хорошего старого виски. Еще чуть позже выяснили, что лорд в молодости служил в королевском флоте и обожает играть в дар. Доска и стрелки немедленно нашлись, И лорд долго демонстрировал Сашке и окружающим дамам твердость собственной руки и меткость глаза. Хотя англичане, в отличие от русских, умеют проигрывать с достоинством и не таят зла на победителя, новоявленный сэр Грин предпочел проиграть партнеру ровно одно очко, что, понятно, потребовало от него еще большей точности бросков. Многие это заметили и оценили одновременно мастерство и такт игрока. За следующим бокалом они договорились с губернатором, что желание Шульгина приобрести в собственный живописный фьорд на Южном острове с прилегающими квадратными милями совершенно пустынной и не имеющий хозяйственного значения земли будет рассмотрено со всей возможной благожелательностью. Вообще простодушные нравы представителей самого предприимчивого и сей момент пока еще самого пассионарного на земле народа приводили Сашку в восхищение. Оно понятно, что в собственном кругу никто не ожидал встретить вражеского агента, и люди из высшего общества руководствовались особыми принципами и нормами взаимоотношений. Но все же, все же. Первый лорд Адмиралтейства, без всякого понятия о военной тайне, выбалтывал Шульгину едва ли не сверхсекретные стратегические концепции и мобилизационные планы. В частности, Сашка без труда выяснил, что в ближайшее время, несмотря на сильнейшее давление со стороны несколько своеобразной части общества, суперпатриотов плюс прямых агентов системы, кабинет Его Величества не собирается придавать слишком большого значения недавнему гейскому инциденту, который решено списать на умопомешательство так своевременно застрелившегося адмирала. Двоюродный брат короля, заигрывая с Сильвией и, возможно, слегка ревнуя намекнул, что вполне можно назначить сэра Говарда послом в Токио или Москву, а той губернатором в Ямайке, при условии, что леди Спенсер останется пока здесь». С огромным удовольствием Сашка задержался бы в окрестностях Лондона и Виндзора еще на месяц-другой. И кто знает, может быть, добился бы и министерского поста. Но дела требовали присутствия его совсем в другом месте и даже времени. О чем они и говорили с Тильвей, лежа в ее роскошной, памятной с известной ночью постели. Я не хочу повторять Саша, но мы все очень и очень рискуем. Особенно я это поняла после истории с возвращением на Теореру и твоей истории. Не знаю, о чем ты там говорил со мной с 38-го года. Мне достаточно и собственных сведений. Я много беседовала с Даяной, пока Андрей ее не обезвредил. Мои соотечественники тоже в значительной мере слуги держателей куда в большей чем вы. Правильно сказал Антон, как бы он ни был мне антипатичен. Да и Андрей, сами кандидаты в игроки. Мы же только пешки. В лучшем случае лакеи, которые готовят стол для игры, зажигают и тушат свечи. Шульгин не стал ее переубеждать. Мол, да что ты, вы тоже великая раса и т.п. Незачем, каждый сам о себе понимает. Не могу даже вообразить, продолжала она, куда могут завести попытки прорваться сразу и в будущее, и в другую реальность. Ты Андрея можешь не найти, и сам исчезнешь. Горевать будешь? С едва заметной подначкой спросил Сашка. Буду. Конечно, буду. Берестин хороший человек. Мне с ним, наверное, так век доживать и придется. Век? Какой? Двадцатый? Или век от данного момента? Не удержался, чтобы не съязвить Шульгин. Это так у вас, русских, говорится. А вообще век не слишком большой срок. Не будете вылезать в любую заварушку по делу без дела, можете по два века прожить. Сказано было не без намека. И хоть приятно было Сашке вообразить, что может он молодым и здоровым прожить пару сотен лет, он не считал это подходящей причиной, чтобы отказаться от поисков Андрея, Ирины и Анны. Обсудим. Это тоже обсудим. Он загасил в пепельницу из голови сигарету и привлек к себе Сильвию. За следующую неделю Шульгин провел бесконечное число встреч, собеседований, инструктажей и тому подобных мероприятий. Роздал не меньше миллионов фунтов стерлингов наличными и чеками. Посетил десяток городов и втрое большее количество загородных поместьй нужных людей. К очередному уикенду вся эта суета ему надоела до последней крайности. Челюсти сводила от непривычной английской артикуляции, Лицевые мышцы ныли от дружеских и просто стандартно вежливых улыбок. Желудок неприятно реагировал на выпитые в ходе деловых контактов литры, кофе, чая, виски и пиво. В общем, Шульгин устал. Морально и физически. С тоской вспоминая, от какой приятной и спокойной жизни на призраке он отказался ради вполне субъективно понимаемого чувства долга перед реальностью этого мира. Страшно представить, что Сильвия или Антон занимались чем-то подобным много десятилетий подряд, причем не по своей воле, как он, и бесправно-добровольную отставку. Да провались оно все пропадом, не раз и не два думал он, и утешал себя единственно тем, что вот-вот этот этап тайной войны закончится, и можно будет развлечься совсем иным образом. Правда, после завершения трудового дня, хоть в два, хоть в три часа ночи, Независимо от того, где они были и что делали, вместе или порознь, Шульгин с Сильвией встречались у нее. Иногда ужинали вместе, иногда нет. А сразу, приняв душ или ванну, спешили в спальню. На ту самую печально памятную сашки с 1984 года необъятную кровать. Над ней не хватало только парчового булдахина, чтобы ощутить себя в объятиях какой-нибудь Миледи Винтер или Мадам де Монтеспан. Туманными и пасмурными утрами, мучаясь адреналиновой тоской, Шульгин нередко испытывал нечто вроде раскаяния, вспоминая о Анне, но это чувство отнюдь не мешало ему с нетерпением ждать следующей ночи. Уж очень неутомимо и изобретательно была огрянка. Уж так иступленно изысканы были ее ласки, совершенно как в старом анекдоте. шара думает, что это последний раз и выделывает такое. Куда там Ларисе? которая в свое время казалась ему верхом женского совершенства. Никто этого не знал до конца, и Шульгин не знал тоже, что возвратившаяся к нему собственная матрица личности, прожившая два месяца между 1984 и 2021 годом, на самом деле представляла собой модель абсолютно самостоятельной, сформированной в совершенно другом времени и других обстоятельствах личностью. Слава Богу, что в 13 триллионах мозговых клеток хватало места, чтобы разместить и эту личность, и сколько-то еще, если бы они появились. Но зато теперь вдобавок Шульгин мог включать оба эти совершенно одинаковые, но в то же время различные мозга одновременно. Как уже было сказано, двухмоторный самолет куда надежнее одномоторного. Где-то в памяти у него сохранялось воспоминание о том, как он выходил в область мирового разума и всемирной сети. И там он видел некий ключевой узел, в который, если бы стать пакетом импульсов, можно проникнуть, ощутив себя мыслеформой, способной охватить весь объем информации, определяющей существующую или вновь создаваемую реальность. Одновременно это очень легко и невероятно трудно. Просто как посмотреть? Одному человеку невозможно руководить даже колхозом, а другой спокойно возглавляет и даже учреждает империи при том, что амбиции его у них одинаковые. Проснувшись очередным туманным утром, с горьким табачным вкусом на губах и ощущением бездарно проведенного вечера и ночи, он совершенно отчетливо ощутил, еще не открыв глаз, что делать ему здесь совершенно нечего и надо немедленно лететь обратно в Стамбул. Даже не задавшись вопросом, зачем и почему вдруг так, он снял телефонную трубку и заказал билет.